Уже было совсем темно, когда Ольсен в костюме водовоза въехал во двор тюрьмы со стороны Коронель Диас. Сторож окликнул его. «Куда едешь?» «Морскую воду дьяволу везу», — ответил Ольсен, как учил его тюремный смотритель. Все сторожа знали, что в тюрьме находится необычайный арестант, морской дьявол, который сидит в баке, наполненном морской водой, так как пресный, он не переносит. Эту морскую воду время от времени меняли, привозя ее в большой бочке, установленной на дороге. Ольсон подъехал к зданию тюрьмы, завернул за угол, где помещалась кухня и находилась дверь в тюрьму для входа служащих. Смотритель уже все приготовил. Сторожей, обычно стоявших в коридоре и у входа, отослали под разными предлогами. Ихтиандр, сопровождаемый смотрителем, свободно вышел из тюрьмы. — Ну, прыгай скорее в бочку, — сказал смотритель. Ихтиандр не заставил себя ждать. «Трогай — Трогай! Ольсон ударил вожьями Выехал со двора тюрьмы и не спеша поехал по Дальвар, мимо вокзала Ретера товарной станции. Следом за ним невдалеке мелькала тень женщины. Была уже темная ночь, когда Ольсен выехал из города. Дорога шла берегом моря. Ветер крепчал, волны набегали на берег и шумом разбивались о камни. Ольсен осмотрелся. На дороге никого не было видно — Только вдали сверкали фонари быстро мчавшегося автомобиля. Пусть проедет. Гудя и ослепляя светом, автомобиль промчался к городу и скрылся вдали. Пора. Ольсен обернулся и сделал Гутейера знак, чтобы она скрылась за камни. Потом он постучал по бочке и крикнул. «Приехали! Вылезай!» Из бочки показалась голова. Ихтиандр оглянулся, быстро вылез и прыгнул на землю. «Спасибо, ольсон сказал юноша, крепко сжимая мокрой рукой руку великана. Ихтиандр дышал часто, как в припадке астмы. «Не за что. Прощай. Будь осторожен. Не подплывай близко к берегу. Опасайся людей, чтобы опять не попасть в неволю». Даже Уольсон не знал, какие приказания получил их Ихтиандр от Сальватора. «Да, да», — задыхаясь, сказал их Ихтиандр, «я поплыву далеко-далеко, к тихим коралловым островам, куда не приходит ни один корабль». «Спасибо, Ольсен!» И юноша побежал к морю. Уже у самых волн он вдруг обернулся и крикнул. «Ольсен! Ольсен! Если вы увидите когда-нибудь Гутьеры, передайте ей мой привет и скажите, что я всегда буду помнить ее!» Юноша бросился в море и крикнул «Прощайте, Гутьеры! и погрузился в воду. «Прощай, Эхтиандр!» тихо ответила Гутьера, стоявшая за камнями. Ветер крепчал и почти валил людей с ног, море бушевало, шипел песок, грохотали камни. Чья-то рука сжала руку Гутьера. Идем, Гутьера, ласково приказал Ольсон. Он вывел Гутьера на дорогу. Гутьера еще раз оглянулась на море и, опираясь на руку Ольсона, направилась к городу. Сальватор отбыл срок наказания, вернулся домой и снова занялся научной работой. Он готовится к какому-то далекому путешествию. Кристо продолжает у него служить. Зурита обзавелся новой шхуной и ловит жемчуг в Калифорнийском заливе. И хотя он не самый богатый человек в Америке, но все же он не может пожаловаться на свою судьбу. Концы его усов, как стрелка барометра, показывают высокое давление. Гутьера развелась с мужем и вышла замуж за Ольсона. Они переселились в Нью-Йорк и работают на консервном заводе. На побережье Лаплатского залива никто не вспоминает морского дьявола. Лишь иногда в душные ночи старые рыбаки, услышав в ночной тиши неведомый звук, говорят молодым «Вот так трубил в раковину морской дьявол!» И начинают рассказывать о нем легенды. Только один человек в Буэнос-Айресе не забывает их теандра. Все мальчишки города знают старого полупомешанного нищего индейца. Вот идет отец морского дьявола. Но индеец не обращает внимания на мальчишек. Встречая испанца, старик каждый раз оборачивается, плюет ему вслед и ворчит какое-то проклятие. Но полиция не трогает старого Бальтазара. Его помешательство тихое, он никому не причиняет вреда. Только когда на море поднимается буря, Старый индеец приходит в необычайное беспокойство. Он спешит на берег моря и, рискуя быть смытым водой, становится на прибрежные камни и кричит, кричит день и ночь, пока не утихнет буря, «Ихтиандр! Ихтиандр, сын мой!» Но море хранит свою тайну.